Голова 109 «Ну что, рыжая, собираемся на Лоэн?» Обняла меня за плечи Аникс, войдя в каюту. Командор сказал, что нужно как-то подготовиться. А что делать? Для начала переодеться. Взъерошила мои волосы Аникс и, пройдя к столу, присела на его край. Но я только что переоделась. Недоуменно повернулась я к зеркалу. Комбинезон и куртка без какого-либо намека на военную форму. В быте ты, конечно, не разбираешься, но в одежде ты хоть немного сечешь? спросила Аникс, оценивая меня скептическим взглядом. А что не так? Обхватив себя ладонями в районе ребер и проведя от талии к бедрам, спросила я. Да, нет, круто смотришься, но ты же не на вечеринку атлетов идешь. Это официальная встреча с лоянцами, А у них все встречи будто ритуал какой-то. У них там платье, туфли, все дела. И что? Пожала плечами я и окинула костюм наставницы. Ты же сама в брюках. Я еще не переодевалась, глупая. Усмехнулась она. Пойдем-ка ко мне, найдем тебе приличное платье. А у тебя есть платье? Усмехнулась я. «Я же все-таки женщина!» — фыркнула Аникс. «Но я утону в твоем платье!» — шутливо возмутилась я. «Ты на что намекаешь?» — прищурилась та, но ее грозный вид тоже был шуткой. Как же она напоминала Ладу! Я безумно скучала по подруге, но если бы не Аникс, тоска по Хворостовой была бы вдвое сильнее. «Я ничего не смыслю в дипломатии, поэтому доверюсь тебе!» Согласилась я. «У лоянок такие платья, что на любую женщину пойдут. Там сплошные ленты. Как завяжешь, так платье и сядет». Копаясь в своем шкафу, ворчала Аникс. Наконец она выудила из вороха вещей что-то неприлично прозрачное и бесформенное. Сплошные зеленые и бежевые ленты. «Вот, иди надевай!» Махнула в сторону зеркала Аникс. Я сняла куртку и комбинезон и прикинула к плечам это нечто. «Но оно же сплошь прозрачное!» Возмутилась я. «Ну и что? У них все женщины будут в таких. Чем мы хуже?» «Да, надевать его непросто, но на фигуре смотрится потрясающе. Я как-то надевала. И с ними свое черное белье. Его будет видно». М? «Что смотришь?» — усмехнулась Аникс. Без стеснения снимая с себя всю одежду одевайся, я научу как быстро разобраться с лентами. Я смотрела, как аникса лихо управляется с платьем. Накинув на меня материю, она легко распределила широкие ленты и повязала их так, что балахон приобрел вид вполне достойного платья. Все нескромные места оказались прикрыты, и все же я ощущала себя голой, ноги видно в разрезы по бокам. Просвечивался живот и плечи. А вот туфли — каблучки небольшие, слава древним. Но видя, что я скептически верчусь у зеркала и непримиримо качаю головой, Аникс сказала, Лаянцы такие мнительные и чувствительные, поэтому лучше соблюдать их правила, если мы хотим добиться нужного результата в переговорах. А платье тебе очень идет». Пока я рассматривала себя в зеркале, Аникс быстро оделась сама и оказалась рядом в похожем платье. Выглядела она потрясающе. Смуглая, черноволосая, красивая хамони. А большие светло-карие глаза сияли от удовольствия. «И давай-ка спрячем печать получше, а то могут догадаться, что у тебя там». Кивнула она на мою повязку на правом плече. Она взяла несколько лент со спины и намотала на плечо декоративным плетением. «Ну вот, красотка, бежим, нас уже ждут!» Я благодарно улыбнулась, на секунду почувствовала себя свободной от всего, что произошло со мной. «Но не забывайся!» — тут же предупредила Аникс. «Ты, рыжая, как там твое имя?» «Софья!» — расстроенно выдохнула я. «Может, тебя перекрасить в черный?» — задумчиво пожевала губы Аникс. «Не надо!» Отказалась я, понимая, что она хочет защитить Сашу Малых, но ведь моя задача защитить Дарью Лоссо. Кто знает, кого может принести налоин из Альянса? Два Босграда уже пересекали мою дорожку. Ладно, как хочешь, но волосы у тебя ядерные, видно издалека. Уверена, на лоине я не встречу знакомых. Мы вышли к летному отсеку. У входа я замешкалась с подолом платья и остановилась и пока распутывала ленты вокруг ног, услышала голос командора. «Где рыжая?» «Уже здесь!» Обнаружила я себя, выглянув из-за проема. «Доброе утро, командор Рузерт! Сонт? Тентар?» Все медленно оглянулись через плечо. Я смотрела мимо, но заметила их оценивающие взгляды. Аникс весело подмигнула и махнула рукой, приглашая в челнок. Я выпрямилась и стремительно прошла мимо мужчин, внутренне сгорая от смущения. Все-таки я была одета неприлично. В челноке я села в самый дальний угол, чтобы спрятаться от любопытных глаз. Но как назло, командор сел напротив. Я замерла взглядом на Аникс и старательно ловила пальцами разлетающиеся на бедрах ленты, чтобы хоть как-то прикрыть обнаженные ноги а она непринужденно закинула ногу на ногу и снова рассматривала свои глаза в коммуникатор. Вероятно, Аникс болтала только о платьях. Иронично заметил Рузарт, глядя прямо на мои беспокойные руки. «И инструктаж о с слоянцами не проводила?» Я сдержанно улыбнулась и ответила. «Вы совершенно правы, командор Рузерт. «Хм, зануда!» Фыркнула Аникс и скорчила смешливую рожицу. Я нервно засмеялась и положила ладони на колени, устав собирать непослушную материю. Он медленно перевел взгляд на мое лицо и больше не смотрел на ноги. «Никаких обращений по званию, только светское, по имени или фамилии. Никаких упоминаний о военном флоте. Мы обычные послы из Альянса». «Хорошо, командор» можно начинать прямо сейчас перебил он э хорт рузерт исправилась я он одобрительно кивнул что то еще не пей их традиционный напиток который они предложат не раз улыбнулся командор я мельком посмотрела на смеющихся сонды и тентары и без лишних вопросов согласно кивнула именно после него я и подрался Чуть наклонившись ко мне, прошептал Рузард. От неожиданности я уперлась спиной в холодную обшивку челнока и клятвенно заверила. «Я ничего не буду пить и есть». «Но твой приемчик на поединке сработал безотказно, если что». Хохотнул Тентар, и все дружно рассмеялись. Это окончательно смутило. Я опустила голову и рассматривала свои пальцы. Весь путь от Ганримиуса до на командор почти не смотрел на меня, отвернувшись к коллегам и обсуждая стратегию переговоров. Но я не могла удержаться, чтобы не бросать на него взгляды. Я никогда не видела Рузерда ни в чем, кроме формы и спортивного костюма, которые сидели на нем как влитые. Но и сейчас в одежде Лоянса он выглядел подтянутым, уверенным, как в своей собственной. Плотные бежевые брюки с широким поясом. Рубашка светло-телесного цвета с разводами более темного. Но все равно она оттеняла его смуглую кожу. А материя была настолько тонкой, что сквозь нее виднелись упругие кубики пресса и четкие рельефы мышц груди и плеч. Я даже смутилась от того, что не могла отвести взгляд. Мне хотелось разглядывать его. После очередного мысленного подзатыльника я отвернулась к иллюминатору и тупо считала мерцающие звезды. Все вышли из челнока сразу после приземления. Я расправила ленты на бедрах, поправила бант на правом плече и выглянула из челнока. Осмотревшись, я обняла себя за локти и осторожно сошла на дорожку. В конце коридора из зелени и ярких цветов нас встречала многочисленная группа лаянцев. «Тебе очень идет!» — послышалось рядом. «Не стесняйся!» Это был сонт. Я растерянно улыбнулась и в тот же миг поймала на себе взгляд командора. Он выражал полное согласие с мнением помощника. Пригладив волосы у лица, я набралась храбрости и прошла к Аникс. Она взяла под руку, растянула на губах доброжелательную улыбку и повела меня вперед. Все мужчины шли за нами. «Не дергайся, рыжая, ты отлично выглядишь!» Сквозь сомкнутые зубы проговорила Аникс а я не могла отделаться от мысли, что иду полностью обнаженная. Но уже на полпути к группе лоянцев я успокоилась, потому что их женщины были в еще более откровенных нарядах, а на мужчин ей вообще старалась не смотреть ниже плеч. Уверенности в шаге и осанке заметно прибавилось. Можно сказать, мы с Аникс были практически в скафандрах. Планета Лоин не состояла в межпланетном альянсе Хамони но ее жители поддерживали торговые отношения со многими народами и часто сотрудничали в поставках разных биологических культур. Эта планета имела какой-то особый климат, была очень плодородной и могла выращивать культуру с невероятными свойствами. Сами лаянцы хоть и казались безобидными, но все же имели собственную твердую позицию по распространению таких культур за пределами своей звездной системы. И если кто-то намеревался заиметь полезный и устойчивый вид плодородного растения, то должен был доказать возможность его правильного роста и безопасного применения в своей среде. Тут я и могла проявить научную смекалку. Не зная всех деталей встречи с лоянцами, я радовалась, что могу стать полезной. И почувствовала это сразу, как мы оказались в просторном переговорном зале со множеством биологических образцов, растущих прямо на стенах. Здесь было столько воздуха, света и энергии, что я ощутила себя почти счастливой. Я никогда не видела лаянцев вживую, и теперь с любопытством вглядывалась в их лица, когда мы рассаживались за столом переговоров. Их внешность довольно необычная, но очень приятная. У них своя культура, и правила хамони их не касались. Но и лаянцы не осмеливались смотреть в глаза Рузерда и Тентара. Однако на меня и на Аникс они тоже смотрели с любопытством и даже дружелюбием. Я чувствовала, что Аникс счастлива от того, что больше никого не пугает огненным взглядом. С торговыми представителями лаянцев мы говорили через командора, он знал их язык. Поэтому мне приходилось часто смотреть на Рузерда, а ему на меня, чтобы правильно понимать друг друга. Поначалу лаянцы были в замешательстве от твердого намерения нашей команды заполучить один из видов плодового растения. Но беседа сложилась настолько доброжелательной и любопытной, что вскоре мы углубились в основы биоорганики и перестали замечать наши различия в чем-либо. И похоже нам удалось найти удачное решение вопроса. Это оказалось вдвойне непривычно, будоражило и удивляло. Вскоре Аникс, Сонт и Тентар практически выпали из переговоров, просто следя за мной и командором со стороны. И командор забыл об их присутствии, поддерживая зрительный контакт только со мной и ведущим представителем торговцев. Через несколько часов переговоров мы заключили соглашение на вывоз культуры в Альянс. Лаянцам так понравилось общаться, что они настойчиво пригласили нас на праздник урожая где можно было попробовать самые разные блюда из свежесобранных плодов. Вся команда одобрила предложение, потому что теперь отказываться было невежливо. К тому же мы пропустили обед, а запах вокруг стоял крайне соблазнительный и в конце концов вызвал дикий аппетит. Однако, прибыв на главную площадь, где проходил праздник, и заметив множество разнообразных продуктов, я вспомнила об обещании «ничего не ни пить и не есть». Аникс тоже давилась слюной, но лишь сглатывала и растягивала губы в досадной улыбке, когда кто-то предлагал продегустировать невероятно соблазнительные кусочки фруктов или овощей. Было очень солнечно и жарко, и я признала, что наш с снаряд наряд как нельзя кстати. Капельки влаги стекали по спине и меж грудей, но ткань не прилипала и не сковывала движения. Мужчины периодически вытирали лоб салфетками а сквозь их рубашки поблескивала влажная кожа. Но лоянцы, похоже, чувствовали себя отлично. Они все веселились, пели и танцевали, словно чем-то опьяненные. На празднике присутствовали и другие народы. Они тоже были заражены общим весельем. Видимо, это было громкое событие, на которое слетались из разных уголков звездной системы. Настроение заиграло красками, то ли от ощущения свободы, то ли от атмосферы. Едва пройдя половину площади, мы уже изнывали от голода. Ароматы плодов кружили голову, вызывали возмущенное урчание желудка и странное ощущение пьянения. Наконец, командор тайком разрешил всем попробовать одно из блюд. И мы накинулись на него, будто не ели несколько дней. Наевшись единственно разрешенного фрукта, запеченного на огне, мы сели на камни в тени развесистого дерева попросив у сопровождающих времени на отдых. Те тут же предложили выпить их традиционного сока из свежих плодов дерева Лои. Я сразу отказалась, сославшись на аллергию, и попросила просто воды. «А, не могу больше!» – заныла Аникс. «Хочу пить!» Мужчины вежливо приняли сок, но пить не спешили. Спустя полчаса после приема сока Лои Аникс потянула к водопаду где прямо в платьях купались и другие женщины. С радостным визгом она плюхнулась в воду и с блаженной улыбкой поплыла на спине. «Мальчики, идите сюда! Вода обалденная!» «Хорошо, что сок подействовал так!» Усмехнулся Сонд, подмигивая командору. Я запрыгнула на камень и помахала Аникс с рукой, а потом оглянулась и заметила, что тентар уже допивает свой сок. «Ой!» А это не опасно? – прошептала я, склонившись к макушке Рузерда. Если выпьет еще порцию, придется вызывать группу эвакуации, – серьезным тоном ответил командор. Да, это грозит войной, – подтвердил не менее тревожным тоном Сонд. Я вытянулась и беспокойно посмотрела на мужчин сверху. Оба сосредоточенно наблюдали за Аникс а затем перевела взгляд на сопровождающих нас лоянцев, стоящих неподалеку и довольно попивающих тот же сок. «Хорт, Тентар, что вы делаете?» Выхватила я стакан из руки третьего мужчины. Тот недоуменно уставился на меня огненно-алым взглядом. Командоры Сонт удивленно подняли головы и тут же громко рассмеялись. Тентар тоже стал посмеиваться. «Какая же ты наивная, рыжая!» Я возмущенно заморгала, повернулась к командору и возмутилась. «Вы что, все это придумали?» «Совсем немного. Просто я не знал, как сок может подействовать на тебя». Улыбаясь, ответил командор. «Аникс потом приходится нести на себе, а она не маленькая». «Угу. И она снова начала раздеваться». Возмущенно проворчал Сон, и поспешил к водопаду. «Шутники!» Фыркнула я. «Вы же меня до смерти напугали!» Командор посерьезнел и подал руку, чтобы я спустилась с камня. Я протянула свою и замерла от того, как он уверенно и горячо сжал мои пальцы в своих. Мы долго смотрели друг на друга, а когда услышала со стороны водопада голос сонда... «Ворк, помоги мне ее вытащить!» «Аникс, прекрати снимать одежду!» «Эскохол, да ты же голая под ней!» Не выдержала и рассмеялась. Аникс и сон стали ворчать друг на друга, а Тентар с хохотом отбиваться от ее рук и ног. На губах Командора вновь стала расплываться улыбка, а когда недовольно фыркающую Аникс достали из воды, он рассмеялся в унисон со мной. Не помню, когда я так смеялась. А еще я никогда не видела, как самозабвенно смеется Командор. И в этот момент я поняла, что влюбляюсь в него». Или уже?» Сонт и Тентар стали уговаривать невменяемую Аникс пойти к челноку. В конце концов, сонд подхватил ее на плечо и унес. А мне не хотелось так быстро улетать. У лаянцев были очень интересные исследования в микробиологии, и они с удовольствием предложили посетить их лабораторию. Я попросила командора задержаться. Рузерт охотно согласился и сам сопроводил. Научные лаборатории лаянцев выглядели как диковинные сады, а не сложные технологичные герметичные боксы. Среди разнообразных растений стояли огромные капсулы с индивидуальным управлением, в которых происходили реакции, а их результаты тут же анализировались и фиксировались в базе данных. «Откуда вы знаете лаянский язык?» – спросила я командора, проходя по дорожке между светящихся капсул. Вблизи Лоэна проходила моя первая стажировка в свободной зоне. И потом мы часто сюда летали с Аникс. Только ей было не до языка. Усмехнулся Рузерт. «И часто вам приходилось носить ее на плече?» Беззвучно засмеялась я. о Закатил глаза он и тоже засмеялся. Я оглянулась и задержалась взглядом на его губах. А когда он неожиданно посмотрел на меня... Сделал вид, что разглядываю подбородок, где еще недавно был шрам. «Шрам аж с того времени?» «Да, получил перед самым отбытием». Робко улыбнувшись, я снова пошла вперед по дорожке. Лоянка, сопровождавшая нас, отстала, махнув рукой, предложив тем самым самим продолжить осмотр. Я снова осталась с командором наедине. Он медленно шел позади, и я всей кожей чувствовала его внимательный взгляд. Но чтобы как-то избавиться от неловкости, старательно делала вид, что меня интересуют только реакции, происходящие в капсулах. У одной я и впрямь на минуту перестала думать о Рузарде и засмотрелась на необычное свечение двух образцов бактерий. «Что будешь делать, когда все разрешится?» Неожиданно услышала совсем рядом. Я выпрямилась и взглянула сквозь капсулу. За ней стоял командор. Его радужки слабо мерцали. Я быстро пробежала взглядом по его лицу и повернулась в сторону выхода из лаборатории. «Не знаю». Уронила плечи я. «Если это станет возможным, улечу на мисс». «Хочешь служить на Ганри, Миузе? На секунду я потеряла дар речи. «Это возможно?» С восторгом оглянулась я и чуть не наткнулась на грудь командора. Он уже стоял так близко. Я подняла голову и не смогла отвести взгляда от его сияющих ожиданиям глаз. «Ты хорошо влилась в команду», — тихо проговорил он, и низкие перекаты его голоса прошли щекоткой в груди. «Но ведь человеческим женщинам нельзя служить на флоте». «На флоте нет женщин и мужчин, есть офицеры, исправно выполняющие свои функции». «Он никогда не будет считать меня женщиной? Я не буду для него той, кем хочу быть?» От обиды и горечи в груди потяжелело, но я глубоко задышала и высоко подняла голову, чтобы не дать слезам ходу. Но это ведь уже много значит? «А поскольку у меня много исследовательских миссий», продолжал говорить Рузерт, «то ты будешь нужна». «Если я вам нужна?» Голос дрогнул, и я перешла на шепот. С радостью. Командор медленно взглядом обвел мое лицо, чем снова смутил и, склонив голову, с улыбкой протянул руку, обещая делиться кексами. «Да я для него ребенок!» Обиженно сглотнула я, но благодарно улыбнулась и, посмотрев на протянутую ладонь, выпрямилась и протянула руку навстречу. Слабая надежда все равно согревала изнутри. «Ты можешь называть меня?» Начал командор, но договорить ему не дал чей-то звонкий и радостный возглас, раздавшийся прямо за его спиной. «Форб, ты ли это? Неужели ты снова решился прибыть на Лоэн после того безумного случая?» Женский голос был очень приятным. Я резко опустила руку, не успев коснуться пальцев командора. Рузер, ты сам опустил ладони, и сразу оглянулся. Я тут же отступила на пару шагов, спрятала руки за спину и едва отклонилась в сторону, чтобы рассмотреть ту, который с таким неравнодушием повернулся Рузер. Это была женщина Хамони. Очень красивая Хамони. Высокая, крепкая, но стройная, с ярко-карими глазами. Полными губами и невероятным цветом волос. Дымчато-пепельным крепко стянутых в длинный хвост на макушке. И платье на ней было тоже лоинское, прозрачное, не как у нас, Саникс. «Сария?» С нескрываемой радостью произнес командор и, очевидно, совсем забыла о моем присутствии. Я с досадой прикусила щеку изнутри и отвернулась к капсуле. «Форб, что я вижу? Ты избавился от своего шрама?» Вновь поразилась эта Сария. «Какой умница заставил тебя это сделать!» «Между прочим, это я ему помогла!» Проворчала я про себя, сердито-щурясь на невинную бактерию. Сария сама выступила из-за Рузарда, чем заставила на себя посмотреть, и снисходительно, оглядев меня с головы до ног, учтиво, но с какой-то хитрой улыбкой сказала, «Форб, представь свою будущую жену этой милой девушке!» «Будущую жену? Ничего себе!» Он уже и жену себе нашел. Я опустила глаза, в которых слегка потемнело и забегали мурашки, а командор повернулся ко мне и вежливо проговорил: Сари, это Софья Рыжая". Перебила я его и официально вежливо кивнула женщине: "Примите мои искренние поздравления". А затем в том же тоне добавила: "Хорт Розерт, разрешите покинуть вас". Уголки глаз Рузерта едва сузились, я вызвала недовольство, но он сдержанно кивнул на выход и проговорил. "Сон тоже возвращается за нами, не уходи далеко!» Я послушно кивнула и больше не оглянулась на него. «Будущая жена, будущая жена, почему я не Хамони?» «Конечно, он Хамони, представитель высшего сословия, а я всего лишь человек». Девчонка, которая юбки носила только в колледж, потому что такой была обязательная форма. Вот и для него я буду просто членом команды. От чего то дышать стало тяжело. То ли от того, что переела фруктов, то ли воздух был насыщен специфическими ароматами. Но лучше бы я выпила этот традиционный напиток, и меня как Аникс вернули бы на Ганримиус. Сонда встретила на выходе из лаборатории и попросила его проводить челнок но он предложил погулять по городу, и я согласилась. Не хотелось оказываться в замкнутом пространстве корабля. Мы еще несколько часов бродили по красивым местам, и я нисколько не пожалела об этом. Сонд накормил протеиновыми батончиками, которые захватил из челнока. И, в общем-то, голод меня не беспокоил. А когда мы возвращались к челноку, командор уже был там вместе с группой лаянцев. Мы попрощались с ними очень тепло. Они пригласили меня как микробиолога на следующий праздник урожая. Но я не могла пообещать, что прибуду, ведь не была хозяйкой своего положения. Если бы была свободна, то наведалась бы сюда неоднократно. Но сейчас и сама не знала, какое будущее меня ждет.